Глава 27. Линда. Уже несколько дней я жила в большом загородном особняке Грэма Анклерана. Не сказать, что я сильно радовалась новому месту жительства. Лучше бы вообще не попадала в столь безвыходное положение. Но я выбрала единственный возможный в той ситуации вариант, использовав преимущество, что гзоты и агенты не могли проследить за мной в здании фонда резерва. И вот я лежу в гамаке в красивом саду, Над головой поют фантастические птицы, вокруг масса всевозможных цветов, которые благоухают приятными ароматами. У меня есть новая одежда, качественная еда, крыша над головой и относительно добрый покровитель, а мне ничего такого и не хочется. Я скучала по Альме, стараясь не верить в самое ужасное, что могло с ней случиться. Скучала по негодяю Харду и даже по весельчику Дэну. Вспоминала свою бывшую семью и земное прошлое, которое постепенно становилось все дальше и туманнее. В какой-то момент я даже поняла слова девушек-модификатов, стремившихся попасть на эту планету, чтобы стать чужими игрушками. Возможно, кому-то из них достаются великолепные хозяева-любовники, от которых никуда бежать и не хочется. Но меня статус дорогой игрушки для усиления чужого линома совсем не устраивал. Деятельная натура отчаянно требовала занятия, которому я смогла бы посвятить свою дальнейшую жизнь. Чего-то особенного. Желательно, чтобы надо мной больше не было начальников. И это занятие точно не будет шпионажем. А пока моя жизнь висит на волоске. Рано или поздно наниматели узнают, что я отправилась вовсе не к Олерину Фрайгеру, а сделала по-своему. И тогда мне писец. При дворе наверняка есть агенты, работающие на инопланетную разведку, который доложит о моем отсутствии в гареме Ральфу Мендесу и его серым дружкам. И тогда им останется лишь вычислить содержанки к кому меня определили. Я боялась возвращения к Торианцам или экзотам как огня. Но поговорить с новым хозяином пока не представлялось возможным. Почти сразу после того, как он привез меня домой, ему пришлось надолго улететь по важным делам. И моим обустройством занялась его супруга. Фиора Анклеран оказалась высокой, очень бледной и неестественно худой женщиной, которой по земным меркам можно было дать лет 60. Как обмолвился сам лорд Грэм, супруга давно болела, но препараты будущего значительно продлевали срок ее жизни и снимали приступы боли. Так она могла прожить еще много лет. Но особой радости ей уже это не доставляло. Мое появление в доме слегка приподняло настроение хозяйки, которая пошла на необычный шаг ради любимого мужа. Их дети давно выросли и жили отдельно. И в особняке, помимо супружеской четы, находилась только прислуга, да еще роботы. А теперь вот и я. Мне выделили небольшую комнатушку со всеми удобствами. Затем Фиора вызвала онлайн-мастера, который снял мерки прямо по моей голограмме, находясь на расстоянии. Примеркой фасонов мы занимались тоже дистанционно. Я упорно отказывалась и говорила, что мне хватит пары простых костюмов, но тщетно. Хозяйка ничего не хотела слушать. Вопреки моему желанию, она накупила кружевного белья, соблазнительных платьев, пеньюаров, которые вскоре доставили. — Смотри, чтобы старалась как следует, — говорила она строго, наказывая удовлетворить любую прихоть ее муженька. — Не расстраивай меня, Линда. Конечно, мы с лордом Грэмом договорились, что он не станет ничего требовать без моего на то согласия. Но в тот момент я даже испугалась. Кто знает, какие извращенные вкусы у местных богатеев? Вдруг Фиора захочет присутствовать при интимном процессе как наблюдатель? Или решит присоединиться, несмотря на свое состояние? Мне хотелось, чтобы он поскорее вернулся, и не хотелось одновременно. «Постараюсь», — пожимала я плечами, пытаясь не думать о странностях Нариан. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Я вовсе не собиралась устраивать революцию или бороться за права модификатов на Нории. На повестке дня стояло лишь спасение собственной шкуры. А пока мои действия замерли в одной точке, из которой я не могла сделать ни шага назад, ни шага вперед. «Линда, ужин!» — крикнула мне женщина, что работала здесь кухаркой. Она относилась ко мне точно как к домашнему питомцу, которого хозяева завели исключительно от скуки. Я чувствовала это в ее голосе, замечала пренебрежительность в поведении. Я даже не ела вместе с прислугой на кухне. Блюда мне приносили исключительно в комнату по времени. При этом никто не спрашивал моего мнения. Пища была сбалансированной и полезной, но выбора мне не предоставляли. Приходилось кушать то, что дают. Правда, жаловаться не на что. Все было вкусно. Можно считать, я на полном обеспечении. Слегка огорчало, что никто из слуг со мной особо и не общался. Они считали себя выше сословием и являлись гражданами планеты, в отличие от меня, игрушки-модификата. «Хорошо, я уже иду», – безразлично отозвалась я. А затем выскользнула из гамака и направилась к задней двери, откуда можно было попасть в мои апартаменты. В комнате уже ждали накрытые тарелки, в которых нашлись тушеные овощи, стейк, местный хлеб, сероватые рогалики, довольно пресные на вкус а еще воздушный фруктовый десерт. Я запила все соком и собрала посуду обратно на поднос. За окном раздался гул фларта, и я невольно вздрогнула. Каждый раз этот звук вызывал страх и чувство преследования. Казалось, в любой момент за мной прилетят. Хорошо, что эти гады-шпионы не могут беспрепятственно шастать по Нории. Но выяснилось, что вернулся лорд Анклеран. Это рассказала служанка, пришедшая забирать тарелки. Неожиданно она разговорилась. Видимо, исключительно от скуки. Я тут же встрепенулась, что наконец-то смогу с ним пообщаться. Но моя бровада быстро поутихла. Вряд ли после долгой дороги он захочет меня слушать. У него ведь полно и своих дел. К тому же сейчас он будет занят фиорой. Подожду, пока позовет сам. Я даже не знала, что именно ему говорить. Не признаваться же, что у меня секретная миссия и роль Камикадзе. Тогда у меня прямая дорога в местную тюрьму. Или на плаху. Вряд ли здесь есть тюрьмы для модификатов, у которых даже нет гражданских прав. Я решила рассказать ему о Даниэле Даховске и попросить с ним связаться. «Линда, зайди в большую гостиную», – прозвучал из транслятора голос хозяйки. Это совсем не понравилось. Тон Фиоры сразу насторожил. «Неужели все мои надежды напрасны, и мне придется выполнять свои обязанности? Что делать, если она станет настаивать на нашем контакте? Притворяться немощной? Упасть в обморок?» но идти в гостиную все таки пришлось. Я сильно удивилась, заметив там совершенно незнакомого Норианина в черном комбинезоне. Напротив него сидел лорд Анклеран, потягивая из бокала синий напиток. Фиора стояла у входа, опираясь на специальный прибор, помогающий ей передвигаться. Оказалось, что Грэм Анклеран прилетел не один. «Линда, присядь!» – скомандовал он, и я в изумлении опустилась на стул. «Ты ведь знаешь условия, на которых я тебя выкупил?» Я действительно планировал оставить тебя себе, но возникли непредвиденные обстоятельства. Я подняла взгляд на Грэма, не понимая, о чем речь и каким боком здесь незнакомец. Реса Гровер, о вашем прибытии на Норию стало известно очень важному господину. Он предложил сумму выкупа, от которой уважаемый лорд Анклеран не смог отказаться», — канцелярским тоном произнес Норианин в черном костюме. «У меня запульсировали виски». Хотелось схватиться за голову, чтобы унять надоедливый шум в ушах. Я разнервничалась, и этому была явная причина. Обо мне узнали, причем совершенно все равно, кто меня выдал, сотрудники фонда или же Даршам, который мог еще и разрекламировать, чтобы клиент наверняка не устоял. Я больше грешила на гзота. Но итог один мое пребывание у лорда Анклерана больше не тайна Я только что подписал акт передачи, соглашаясь, кивнул Грэм. «Извини, но так нужно». «Дорогой, а как же затраты?» Внезапно обеспокоилась Фиора, которая тоже выглядела ошарашенной. «И наши планы? Разве тебе самому не нужен модификат?» «Не беспокойтесь, все ваши затраты учтены с лихвой», указал мужчина на документ. «Если хотите, можете дать Арессе Гровер с собой все, что считаете нужным». «Милая, девушку забирает сам король», полушепотом сообщил Грэм жене и улыбнулся. — Его величество? Тогда сделка, конечно, не оспаривается, — понимающе закивала Фиора. — Гады! Я почти поверила в их доброту, а они продали меня как лишнюю вещь. Акт передачи подписали. Сволочи! И этот тип явно кто-то из доверенных лиц Фрайгера. — Я забираю ее во дворец сегодня же, — сухо ответил Нарианин, обращаясь к моему уже бывшему хозяину. — Его величество не терпится лично взглянуть на свое новое приобретение. Мне оставалось только пойти в комнату, чтобы собрать вещи. Как выпутаться из ситуации, пока и в голову не приходило. Вряд ли мне кто-то поможет. Даже Харт. Он последний, кому хотелось доверять на этой чертовой планете. Харт. Несмотря на то, что все вокруг уже считали его помолвленным, Харт не оставлял попыток разобраться, что именно случилось. Да еще и Кьяра успела растрепать знакомым, что скоро состоится ее свадьба с адмиралом. Это приводило самого Старкастера в бешенство. Он методично штудировал все записи, сделанные в тот момент камерами наружного наблюдения, изучал видео самой Киары Вайдер и пытался понять, в какой момент совершил фатальную ошибку. Читал в сети про всевозможные методы воздействия. Времени до приема у короля оставалось все меньше. После того, как их назовут женихом и невестой при толпе свидетелей, отвертеться от свадьбы будет еще сложнее. Харт уже подумывал обратиться к парапсихологу, поручив Дрейку заняться поиском хорошего специалиста, но обстоятельства сложились иначе. Все эти дни Харт не появлялся на адмиральском линкоре, который стоял в военном космопорте для дозаправки и технического осмотра. Практически вся команда находилась в увольнении до следующего задания, которое планировалось не раньше, чем через две недели, если только не возникнет непредвиденных обстоятельств. Харт надеялся, что сюрпризов не будет иначе он может упустить важные детали в своем расследовании и вернется уже с корабля на бал, точнее, на собственную свадьбу. Шел он сюда с одной целью – забрать Лера, на которого оставили дежурить на корабле, как самого молодого на Камбузе. Ведь пока линкор стоит на планете, кормить тут особое некого, разве что специалистов по обслуживанию и считанных военных. Лишь через несколько дней они начнут возвращаться на Шиор. С парнем придется подписать новый контракт, и по пути объяснить задачу касательно Ленгары, которая следующим утром будет доставлена в адмиральский особняк. Харт уже находился на борту и шел по коридору к лифту, когда его окликнул дежурный офицер. Старкастер остановился, продолжая думать в тот момент о своем. «Ваше превосходительство, разрешите обратиться?» «Да, Эйрон. Тебе что-то нужно?» С подозрением уставился на него Харт. «Неужели тоже начнет поздравлять его с помолвкой, как и все остальные?» «Хотел спросить, что стало с тем монстром, которого мы поймали на одной из лун?» «Сразу после посадки мы передали его ведомство по инопланетным формам жизни. А в чем, собственно, дело?» Нахмурился Старкастер, не понимая, к чему вопрос. «Просто наши парни поговаривали, что фиолетовый инопланетник сбежал еще при перевозке. Вот я и хотел узнать, правда ли это. Думал, что вы в курсе?» «Я в курсе. Но понятия не имею, что с ним сейчас». Процедил Харт, пребывая в шоковом состоянии. Но показывать подчиненному свое волнение не стоило. Старкастер и сам не понимал, с чего так сильно разволновался. Казалось бы, ему больше не должно быть дело до телепата из иной галактики. Если тот вдруг избежал, это проблемы ведомства и ИФЖ. А вовсе не его. Но встревожило другое. Харт помнил, как легко Гошельярд воздействовал на разум гуманоидов и прекрасно знал, что тот может натворить больших бед. Маршрут Харда тут же изменился. Уже через несколько минут он находился в своем кабинете и звонил представителю ведомства, чтобы задать пару неловких вопросов. «Адмирал Старкастер, вы ведь понимаете, дело секретное!» оправдывался перед ним лично глава ведомства после того, как Харт высказал свое нелесное мнение об их работе, использовав все возможные эпитеты и сравнения. «Вы должны были первым делом поставить меня в известность!» «Не положено правилами!» Но мы уже ищем это редкое существо. К поискам подключены все нужные службы. Вы хоть понимаете, насколько он опасен? Настоящий убийца! Я ведь передал подробный отчет. Едва не орал Харт. Как это вообще случилось? Программа заморозки неожиданно отключилась. Монстр пришел в себя, внушил сопровождающим, что надо открыть контейнер, и скрылся в неизвестном направлении. Вы уверены, что он еще на планете? Мы так предполагаем. «Удачи в поисках!» — рявкнул Хард, отключая Сайсет. «Придурки!» Последнее слово начальник ведомства уже не услышал, но Харду было плевать. Мысли переключились на тот день, когда он покидал корабль, расстроенный бегством Элинды. А потом ее похитили, и ему стало вообще не до фиолетового существа. Он вновь пролистал записи, связанные с пойманным лжешидриком, вспоминая все в деталях. Эта тварь умела полностью контролировать разум, внушать любые мысли на расстоянии. Разбиралась в технике, заменяла воспоминания. Шла при необходимости на контакт. И кто-то специально сбил настройки, отключив заморозку. Мог ли Мирхов шарик договориться с кем-то, чтобы его выпустили? Вдруг к этому причастна сама Кьяра, не гнушающаяся любыми методами для достижения цели. Она могла затаить обиду еще после скандала в бассейне, а дипломаты покидали линкор в тот же день. Находясь на корабле, она вполне могла узнать о пленнике. А что если… Если именно она договорилась с кем-то из экипажа, чтобы ее подпустили к контейнеру? Или хорошенько заплатила, дабы настройки капсулы сменили на другие? Это объясняло бы произошедшее. Только гашельерд мог так запудрить мозги, что Харт подмахнул договора о намерении жениться не глядя, потому что попросту ничего в тот момент не понимал. Если все именно так, как он думает, этой дрянек Яре не поздоровится. Лирана он все таки забрал. К счастью, тот беспроволочек согласился на новую работу. Прилетев домой, Харт сразу заперся у себя и принялся вновь просматривать записи с визитом Кьяры. Искал то, что могло остаться незамеченным в прошлые разы. И, наконец-то, обнаружил странность. Оказывается, фларт Кьяры делал посадку неподалеку от дома адмирала незадолго до ее появления. Об этом свидетельствовал маршрут. Харт тут же запросил у соответствующей службы видеогородской съемки, которое Лорду прислали незамедлительно. И уже там он высмотрел, как из салона ее летающей машины метнулось нечто круглое, быстро исчезнув в кустах. К сожалению, краткий эпизод не мог являться доказательством дальнейшего внушения, тем более расстояние не позволяло распознать детали. Но самому Старкастеру его оказалось достаточным, чтобы убедиться в причастности Кьяры к бегству телепата. Он еще раз задумался, где сейчас находится Гошильерд. Существо уже могло проникнуть на какой-нибудь корабль, чтобы отправиться в дальнейшее путешествие. Но сводки из криминальных новостей заставили насторожиться. Неподалеку от космопорта картеры обнаружили тело девушки, местной жительницы. Признаки гибели в точности совпадали с теми, которые были у членов экипажа линкора. А это означало, что монстр по-прежнему орудует на Нории. Харддали стал новостную ленту до конца, заметив и другие странности после чего незамедлительно позвонил Гранферу и объяснил ему обстановку. Конечно же, Дрейк уже был в курсе дел своего начальника. «Час от часу не легче. Почему представители ведомства по инопланетным формам жизни сразу не доложили нам по поводу происшествия?» – удивился Энгер-адъютант, выслушав адмирала. «Хороший вопрос. Могла ли Эреса авайдер подкупить сотрудников?» «Не исключено. У посла внушительные связи. Ради дочери он готов на все». Но, скорее всего, она и его обманула. От нее можно ожидать чего угодно. Нам надо поймать телепата, чтобы получить доказательства гипноза. Тогда договор с Киарой будет автоматически расторгнут, а она сама понесет заслуженное наказание. Она не догадывается, что выпустила настоящее стихийное бедствие. Или же решила идти ва-банк. Ты ничего ей не говорил? Нет. Не хочу, чтобы она успела замести следы преступления. Пока притворюсь, что все по-прежнему. «Займись поисками беглеца, подключи всех наших людей!» «Я сделаю все, что в моих силах», – невесело усмехнулся Дрейк. «Не расслабляйся, все зашло слишком далеко, но не поднимай шумиху». Харты сам не сидел сложа руки, сделал несколько важных звонков, связался с давним знакомым, который изучал методы телепатического внушения. А затем с ним связался агент Даховский и ошарашил очередной новостью. «Мы поймали командира наемников, он сейчас у нас. Мы смогли вытащить из него любопытные подробности, хоть и пришлось прибегнуть к неприятным мерам». «Говори». Харт весь напрягся в ожидании. Оказывается, гетермдершам замешан не только в нелегальной продаже оружия. Это тайная преступная сеть, и заправляют там вовсе не тарианцы. Они и сами не понимают, что кзоты водят их за нос. Все ниточки ведут к руководству планеты. Похоже, именно гзоты виновны во многих конфликтах между Норией и АГР. Они их и провоцировали. Что? Гзоты ведь наши постоянные союзники. Лишь формально. Они и раньше не прерывали контактов с землянами. И вашим, и нашим, как говорится. А правительство Нории видело в этом только экономическую выгоду. Такое ощущение, что гзоты хотят окончательно ослабить и рассорить наши расы, чтобы в итоге обрести полную власть в галактике и нам ничего не останется, кроме как подчиниться. Это длится уже несколько десятилетий». «Не может быть!» – воскликнул Харт. «Я сброшу вам запись допроса, но это еще не все. Недавно Гзоты затеяли очередную диверсию, подготовив покушение на Ольрина Фрайгера. И главной исполнительницей планируемого убийства является как раз Элинда Гровер», – выдохнул Дэн. «Она летела вовсе не с цитеры». «Неподалеку от границ наших регионов есть новая тайная станция, где гзоты вместе с тарианцами проводят секретные эксперименты. Она прибыла именно оттуда». «Она шпионка?» – выдохнул Старкастер. «Получается так. Хотя мне и самому в это не очень верится», – с сожалением произнес Даховский. Наемник сказал, что Дершам должен был сразу переправить Элинду на Норию, фонд резерва. Но она сбежала со мной, да и потом противилась похищению. Что-то здесь не клеится. Харт быстро вспоминал все, что знал об Элинде. В голове царил абсолютный кавардак. Он ведь помнил, как Торианка пыталась сказать, что не имеет отношения к жизни настоящей Эресы Гровер. Илингара подтвердила, что они попали в новые тела. А еще Элинда сбежала с Дэном, не желая иметь никаких общих дел с гитермом, Сражалась против тех, кто прилетел за ней. Он много раз просмотрел запись из жилища Торианца. Сумасшедший день все не заканчивался. Старкастер не мог успокоиться и лично помчался в фонд резерва. Пришлось заполнить длинную анкету, заявив о желании поскорее обзавестись модификатом. «Сожалеем, но подходящих кандидаток сейчас в наличии нет», сообщил сотрудник фонда, вежливо улыбаясь адмиралу. «Вы немного припозднились, ваше превосходительство. Совсем недавно у нас была новенькая с подходящими вам данными, но ее уже забрали. Кто же меня опередил, если не секрет?» «Не могу сказать даже вам» вздохнул Нарианин. «Информация конфиденциальна. Но, думаю, вы и сами скоро услышите новости. Выходит, Линда уже у короля?» Если верить словам Даховски, все именно так и обстоит. Харт не собирался идти с Кьярой на прием, который уже послезавтра состоится в Королевском дворце, но сейчас вдруг понял, что только там может найти свою любимую тарианку. Это самый простой способ попасть в личные владения Ольрина Фрайгера, не выдумывая никакого хитрого плана.